Интерлюдия одиннадцатая. Шери. По улице шла девушка в резиновых сапожках, в ее волосах мелькала красная прядь. Шла одна, хотя комендантский час начался уже давно. Достав телефон из кармана куртки, она принялась распутывать наушники. И как эти чёртовы провода умудряются всё время запутываться? Прямо как рождественские гирлянды. Не то чтобы и раньше приходилось распутывать гирлянды, но она определенно что-то такое о них слышала. Вставив уши, покрытые мягким пластиком горошины наушников, она начала на ходу перебирать музыку. «Жидор», Свитхани, «Love me, love me, you know you wanna love me». Качая головой в ритм музыки, она засунула телефон в карман. Она подумала, что могла бы купить что-нибудь, чтобы сворачивать провода наушников, и могла бы купить любимые альбомы вместо того, чтобы удалять все, что не нравится. Деньги были, но тут намечалась определенная привычка, и это ее останавливало. Всё, что у нее было, и все, чем она каждый день пользовалась, было украдено. Рубашка на теле, обувь, музыка, ноутбук. Ей было любопытно, долго ли еще она сможет протянуть, не покупая ничего. «Love me you», «Love me true», — сапожки подняли брызги, когда она закружилась, мурлыкая слова песни. Легкая морость намочила ее волосы. Она убрала их с лица, раскинула руки и позволила капелькам падать на закрытые веки. Она как будто никуда не торопилась. Ей удалось прослушать от начала и до конца шесть песен, прежде чем кто-то ее остановил. Мисс, мисс, его было почти неслышно из-за музыки. Она повернулась к человеку в военной форме, возрастом около сорока, с лицом, покрытым морщинами. На нем не было шлема, волосы коротко подстрижены, легкая щетина на щеках и подбородке, лицо усеяно капельками воды. Она вытащила наушники. Crazy куки, crack it crazy, nightie army made for me. «Одержимый эксцентричный, сломанный сумасшедший, чокнувший, спятивший, от меня без ума». Напев звучал гнусаво искусственно, раздаваясь из свисавших с луни наушников. «Чего такое? С вами все в порядке? Со мной все отлично. Во время чрезвычайного положения объявлен комендантский час. Я не хотел бы сильно вас пугать, мисс, но на улицах банда насильников, убийц похитителей. Все те, для кого красивая молодая женщина будет добычей». «Вы думаете, что я красивая?» Она улыбнулась, приближаясь. «У меня дочь примерно вашего возраста». Натянуто улыбнулся он. «Это не ответ. Вы думаете, что я красивая?» Она ещё больше приблизилась, проведя пальцем вниз по его груди. «Да, но...» Он сделал паузу, взявшись с двух сторон за ее куртку. Он стянул от ворота вместе и закрыл молнию до самого верха, поверх тяжелой коробки, свисавшей с ее шеи. «Вот поэтому-то вам и надо быть осторожней, понятно?» где остановиться. Дома ли убежище?» Она не ответила. Она нахмырилась и расстегнула куртку, отступив от него на шаг. Он продолжил. «Если хотите, я могу показать дорогу к ближайшему убежищу. Она новая, чуть дальше отсюда, на Лорд-стрит. Там могут быть свободные места. Мне есть у кого остановиться. Вам показать дорогу?» Она не ответила. Вместо этого она внимательно изучала его. «Если вы готовы подождать, я могу подбросить, когда закончу смену». «Я освобожусь только через пять-десять минут, но мы пока можем поболтать. Можете пока посидеть у меня в джипе, чтобы не промокнуть». Она помедлила с ответом. «Ладно». Мужчина отвел ее к своему джипу. Она сидела на пассажирском сиденье, пока он стоял снаружи, оглядывая окрестности и иногда обмениваясь словами с кем-то по портативной рации. Через несколько минут он забрал снова дельское место. «Ребята, которые должны были сменить, опаздывают. Кажется, пожар в центре города». Она кивнула. Крэйзет Кокки Крэкет крейзи, Ментал Дотти Рэкет Лупи. Одержанный эксцентричный, сломанный сумасшедший, психопат рехнувшийся, спятивший измученный. «Вы не могли бы выключить свою музыку?» «Мне нравится», — сказала она. «Я ненавижу тишину». «Ну тогда ладно. Каждый справляется как может. Где вы живете или где жили до нападения?» «Не в Брактон-Бэй». Он приподнял бровь, Но продолжил смотреть в окна в поисках признаков неприятностей. Он вставил ключ в зажигание и завел машину, чтобы включить дворники. «Что-то вы темните. Просто так сейчас сюда не приезжают. Если вы просто кого-то навещали, то давно бы эвакуировались». «А, мы приехали именно потому, что здесь настали такие времена». «В поисках приключений?» Его голос стал жестче. «Это не только глупо, но и неуважительно. А люди, у которых я остановилась, это бойня номер девять. Я одна из них». «Это не смешно!» Его голос стал жестким, без следа былой мягкости. «Точняк!» Согласилась она с улыбкой. Он потянулся за пистолетом, но на больше его не хватило. Она на секунду закрыла глаза, слушая музыку, идущую из его тела и разума. Звенящий диссонанс тревоги, пульсирующая перкуссия смертельного ужаса, каждая часть его тела переключалась в режим «бей или беги». Фоновые нотки говорили о его личности. О его любви к семье, о страхе, что он может их потерять, злость на нее, секундное беспокойство, что, быть может, он переборщил с реакцией. Она охватила все. это вдоль секунды. Потянувшись за его страхом смерти, она вытащила его на поверхность. Когда этого оказалось недостаточно, стала тянуть его и скручивать, пока все остальное не было выдавлено на периферию. Он закричал, отшатываясь на неё настолько, насколько мог. Его пистолет свалился между сиденьями. «Грайзет, кокки, кракет, crazy. «Натти скрэви менталли одержимый эксцентричный, сломанный, сумасшедший, чокнутый, рехнувшийся, психически больной. Она выкрутила другие части его спектра эмоций так, чтобы он стал уступчивым, погруженным в апатию, послушным. «Остановись!» Он прекратил отступление, его дыхание все еще было тяжелым от приступа паники, но это пройдёт. Она наклонилась к нему и пробежала пальцами по его макушке, Как будто протёрла зубную щетку, разбрызгивая крохотные капельки воды на рулевое колесо и приборную панель. «Хорошо». Он остановился на нее. в его взгляде был страх, и у нее не было настроения полностью его стирать. «Немного не повредит». «Я хочу за руль. Поменяемся местами». Он отупело кивнул и выбрался из джипа. Она перелезла на водительское сиденье и подождала, пока он заберется, перед тем, как вырулить. Джип просекал мелководья, покрывшая улицы... Какие-то люди заметили, что она уехала, она это знала, и теперь следовали за ней в отдельной машине. Она могла чувствовать их, чувствовать каждого, как отпечаток эмоций в совершенно индивидуальной конфигурации. Смесь личной гордости и уверенности, что она чувствовала в них, подсказывала, что это военные солдаты, что должны были сменить этого парня. Осталось мало времени. Она пробежалась по чувствам своего пассажира, нашла сети братской любви, веры, товарищества... и изменила так, чтобы их музыка стала напряжением, подозрением, паранойей. Затем она выкрутила рефлексы бейли на максимум. «Достань пистолет!» Он выловил его между сиденьями, поднял, а затем направил прямо на нее. «Нет, стоп!» — сказала она. «Слишком неопределенно. Черт, над этим все еще надо работать». Она вложила в него столько сомнений и неуверенности, сколько смогла, чтобы удержать от выстрела... Затем она остановила всю музыку, что входила и выходила из определенной точки в самой передней части его мозга. Она знала, что музыка была ее способом понимания и распознавания биологических процессов, управляющих человеческими эмоциями. Слушая ее, она понимала, что чувствуют люди, какие эмоции управляют их состоянием. В его кратковременной памяти должна остаться только одна важная в данный момент вещь: она: если эту связь оборвать, он не будет ничего к ней чувствовать, не сможет подумать о самосохранении. не сможет почувствовать ни злоба, ни ненависти. Ещё одно изменение — перенаправление потока эмоций от его семьи к ней, и он будет испытывать сильнейшее отвращение к мысли о том, чтобы навредить ей, не сможет выстрелить в неё, как не смог бы выстрелить в собственную дочь. Мужчина убрал оружие и уронил его на колени, он согнулся, прижав руки к голове, и затем простонал. «Нет!» Она была близка к своей цели, она затормозила и выскочила из машины. Второй джип остановился где-то в десятки метров, И из него вылезли двое солдат. «Эй!» — крикнули ей. Она повернулась к ним спиной, вставляя наушники. Плейлист снова начал проигрываться с самого начала. Она достала телефон и пропустила несколько песен, задержавшись, чтобы удалить одну из них. Она начала подпевать. «Love me, love me, you know you wanna love me!» «Эй!» Она почувствовала, как ее пассажир вылезает из джипа, услышала звуки речи, предупреждения, вопросы. Страх нахлынул на всех трех мужчин, раздались звуки стрельбы из нескольких стволов. Она улыбнулась. «Властям будет непросто разобраться, что тут случилось». Она сомневалась, что стоило приезжать в Броктон-Бэй. Её совсем не прельщала перспектива задержаться в месте, где многие районы оставались без света и ещё больше без рабочей канализации. Но ожог и ампутация были в восторге, а Джек Остряк пошел на поводу желания ампутации, убедив группу сюда приехать. Краулеру, манекену и сибирячке, похоже было все равно. Впрочем, краулер и манекен не демонстрировали много эмоций. Она думала, что можно хоть птица Хрусталя кажется союзницей, но та ненавидела ее. Высокомерная сучка согласилась навестить Брактон Бэй просто чтобы испортить ее день. Но она должна признать, что поездка вышла увлекательной, людской пейзаж здесь сильно отличался от обычного, столько обеспокоенных, неуверенных. Большинство были на грани эмоционального срыва, и от того, чтобы окончательно сломаться, их отделила одна плохая новость – один последний удар. Другие были уже сломлены или же предались злу и стали охотиться на своих товарищей по несчастью, стараясь отомстить тем, кто обидел их в прошлой жизни. В жизни до губителя. Люди здесь были такими восхитительно ебанутыми. В такой ситуации обычные граждане делали то, что ранее никогда бы и не помыслили, воровали, нападали на соседей, обменивали то, что когда-то считали драгоценным на одежду, еду, туалетную бумагу и прочие необходимые вещи. Эмоции грубые, гораздо ближе к поверхности, ими куда легче манипулировать. Музыка прекратилась, она проверила телефон. предупреждение на экране говорило, что аккумулятор заканчивается. Она выругалась, больше откладывать нельзя. Она набрала номер, но не стала поднимать трубку к уху. Хорошо, теперь у нее есть 15 минут. Она потянулась и стала нащупывать отклонения, эмоциональные отпечатки, выделяющиеся из общего фона. Остальные семь членов «девятки» были тут, несложно найти, один или два взаимодействовали с другими отклонениями, самыми ебанутыми в этом ебанутом городе. Она изучала каждое из этих неизвестных отклонений в течение недели, наблюдая, как меняются их эмоции, пока они занимались повседневными делами, иногда она навещала места, где те любили бывать, чтобы понять, что их окружает. Медленно она собрала картинки, Создала профили, вычленила тех, кто имел силу и описала их другим членам бойни номер девять. Каждый из них сделал свой выбор. Девушка в заточении, заносчивый технарь, собачница, мечтательница, вождь, зайчишка, сломленный убийца, крестоносец. Все, что она хотела — несколько минут, чтобы навестить своего избранника. Ей не надо было придумывать ему прозвище. Он был достаточно хорошо и знаком. Она улыбнулась. Снаружи сидели двое. Она сразу поняла, что это солдаты, но не на государственной зарплате. Они были одеты в черное, на них была броня, которую она раньше не видела. Нет. Она не дала им взяться за оружие смесью сомнения, апатии и тревоги. Добавив к своим словам сильную волну депрессии, вину и ненависти к себе, она скомандовала им. "Убейте себя». Это случилось не сразу, но одной силой воли было недостаточно, чтобы справиться с самыми сильными и мучительными эмоциями, которые они когда-либо испытывали. И когда самообладание дало слабину, стволы взлетели к ртам и головам для последнего выстрела. Она чувствовала других внутри здания, они были встревожены выстрелами, двигались вперед. Еще четыре солдата и четыре других, оставшихся на месте, не солдаты. Она не хотела, чтобы они вышли. Она сделала то же, что и с охранниками снаружи, раздавив их отчаянием, подавив их ненавистью и паранойей. Все прошло чуть быстрее, чем с первыми... У тех солдат был враг, кто-то на ком можно сконцентрировать негативную энергию, кто-то, кто отвлекал их. Удивительно, как это может быть важно. Прошло около минуты, прежде чем прозвучал четвертый выстрел, отметивший смерть последнего солдата внутри.